БОЛДИНСКАЯ осенью Нижегородская вотчина Пушкиных сильно отличалась от родового поместья Ганнибалов. Лукаеновский уезд, где находилось село Большое или Базарное, Болдино, ничем не напоминал опоческий пейзаж. Ни глубоких озер, ни высоких холмов, ни укрепленных городих, ни зеркальной сорати, вместо них — Из бушек ряду богой, за ними чернозем, равнины скат от логой, Над ними серых туч густая полоса. Где нивы светлые? Где темные леса? Где речка? Если в Михайловской губе ощущалась близость старинных западных рубежей Польши, Литвы, Ливони, То на границах Симбирской губернии давал себя знать Восток. Вокруг Болдина раскинулись мордовские деревни, а по соседней речке – пьяни, тянулись татарские селения. В настоящее время с этой местностью соседствуют Чувашская, Мордовская и Татарская автономные социалистические республики. В XVII веке эти разноплеменные поселки средневолжского плеса поддерживали Степана Разина в его борьбе с правительственными войсками. От «Жигулей» и «Самарской луки» сюда шли сказания и песни по волжской вольнице. Неудивительно, что Пушкин в Болгине с увлечением отдавался своему любимому занятию — собиранию народного творчества. На первый взгляд просторы безлесной местности понравились Пушкину. Судя по его письмам, степь до да степь приглянулась ему. По крестьянским преданиям он ездил верхом в казаринские кусты, и соседние рощи, записывая, какие местам названия, какие леса, какие травы растут, о чем птицы поют, располагал к работе и прочный дедовский дом под деревянной крышей, обнесенный дубовым частоколом. Но с переменной погоды Пушкин сильно заскучал в своем печальном замке, где только и можно было наблюдать, что дождь и снег и по колени грязь. При въезде в усадьбу зловещи чернили ворота, на которых, по преданию, его самовластный дедушка повесил француза-учителя. Убогая вотчинная контора и сельская церковь дополняли болдинский пейзаж. Здесь наблюдал поэт, зарисованный им в шалости сельский жанр. «Без шапки мужичок, под мышкой гроб ребенка» — одна из первых в русской поэзии зарисовок из страдавшейся и вымирающей крепостной деревни. А дальше по дороге в Кистенево раскинулся печальнейший сельский погост, многократно зарисованный Пушкиным в его болдинских записях. Мимое камни и могилы и деревянные кресты однообразны и унылы. Кладбищенские мысли навивались и последними событиями. С персидской границы по Кавказу и Волге ползла индийская зараза. или сарацинский падеж, по образной терминологии поэта. Это была первая в России эпидемия холеры. Я смешиваюсь с чумой в Болдинских письмах Пушкина, мор 1830 года, называется безразлично обоими этими терминами. Деревни цеплялись, устанавливались карантины, к улицам представляли караульми, отводились избы под больницы. Пушкин высмеивал санитарные приказы министра внутренних дел и произносил крестьянам речи о борьбе с холерой, над которыми сам иронизировал в своих письмах. Осень выдалась хлопотливая и тревожная. В Болдине Пушкин узнал, что предоставленная ему земля с двумя стами крепостных не составляет особого имения, а является частью деревни в 500 душ. Необходимо было приступить к разделу, Болдинский конторщик составил прошение в Сергачский уездный суд. Последовало соответствующее распоряжение Земскому суду, и 16 сентября дворянский заседатель ввел Пушкина во владение сельцом Кистеневым, Тимяшевым тоже, при реке Чеке, впадающей в пьяну. Это был старинный опальный поселок. Сюда грозный барин Лев Александрович Пушкин выселял из Болдина крепостных за самодурство и бунты. В своих необычайных названиях «Самодуровка», «Бунтовка» улицы деревни хранили воспоминания о своем прошлом. Крестьяне здесь жили в большой нужде, черно и грязно, в подслеповатых курных избенках. Став владельцем этой бедной деревеньки, Пушкин был вынужден разбираться в документах в отчинной конторы, выслушивать претензии крепостных на разорившего их бурмистра, читать смиренные жалобы, писанные на засаленной бумаге и запечатанные грошом, возиться с заседателями, предводителями и всевозможными губернскими чиновниками. Все это раскрыло перед ним особый мир провинциальных повыдчиков уездной ябеды, захолустного кубернатора. крапивного семени. В качестве землевладельца ему приходилось просматривать хозяйственные книги, вникать в оброчные ведомости, сопоставлять размер недоимок и казенного долга, знакомиться с ревизскими сказками и тетрадями расхода мирских денег. Документы оказались историческими источниками для полной кистеневской летописи. Пушкин привез с собой в Болдино второй том истории русского народа полевого, которая воспринималась им теперь в свете подлинной жизни одного глухого русского селения. Так возникла история села Горюхина, в которой пародия на приемы и методы ученых-историков нисколько не заслоняет живых и подлинных черт быта пушкинской вотчины где в старину крепостных били по погоде или дурному настроению помещика, забревали в рекруты, сажали в железы, с появлением же приказчика кровососа три года Горюхина совершенно обнищала, приуныла, базар запустил песни Архипа Лысова умолкли, ребятишки пошли по миру. Горестный сарказм горюхинской истории, широко развернувший на нескольких страницах Картины разнузданного произвола бурмистров и удручающего бесправия разоряемых крестьян приводил к огромному и безотраднейшему обобщению всей жизни и всего строя крепостной России. Выход из этого удручающего бесправия намечался в восстании крестьян. Эпилог повести, видимо, заключался в последних пометах плана. «Богатая вольная деревня обеднела тиранство». Мирская сходка, бунт. Одновременно Пушкин работал и над первой серией своих новелл. В одном из болдинских писем он сообщает, что занялся сочинением сказочек, получивших впоследствии общее заглавие повести Белкина. Материалом для них послужили в большинстве случаев некоторые предания, воспоминания, житейские эпизоды, лично подмеченные или бытовавшая в устной, а подчас и книжной традиции. Московская вывеска гробового мастера Адриана Прохорова на Никитской по соседству с домом Гончаровых наявляла Пушкину фабулу гробовщика. Воспоминания о старинном Кишиневском приятеле, бесстрашном дуэлисте и боевом офицере-полковнике Лепранди, легло в основу выстрела. Примечание. Вопрос о Лепранди, как прототипе Сильвио, разработан в моей статье Исторический фон выстрела. К истории политических обществ и тайной полиции 20 годов. Новый мир, 1929 год. Разъезды поэта-странника, ожидания и ночевки на почтовых станциях сообщили бытовую оправу станционному смотрителю. В метели и барышне крестьянки опыт личных наблюдений, видимо, сочетался с некоторыми литературными традициями. в сжатой и прозрачной форме, большинство этих повестей вскрывает трагические противоречия человеческих отношений. Проза пушкинских новелл эскизна легка, как его собственные рисунки пером, как беглые наброски быстрых рисовальщиков, которые он так любил за их воздушность и выразительность. Именно так сам он характеризует графические очерки Ленского, чертившего сельские пейзажи пером и красками слегка. Но эти летучие рисунки запечатлевали подчас весьма суровые и горестные явления текущей действительности. Одна из коротких повестей Пушкина отличалась своим глубоким социальным звучанием и оказалось сильнейшее воздействие на последующее развитие русского гуманистического реализма. Это был рассказ о «Смотрителе почтовой станции», страдательным лицестор русской жизни, пребывающим в постоянной зависимости от всех проезжающих показенной надобности чиновников, военных, фельдгегерей, курьеров, столь легко возвышающих над безответным регистратором свои голоса и нагайки. Картина разительного социального неравенства царской России раскрыта во всем своем трагизме в истории старого Самсона Вырина жизнь и счастье, мгновенно разбиты вспыхнувшей страстью проезжего гусара к его красавице-дочке. Беглый романический эпизод, внесенный Пушкиным в его повести Белкина, оказался подлинным новым словом в русской литературе. Он возвестил большую и драматическую тему о юной девушке, затерянной где-то в глуши у большой дороги, со своей неизбыточной мечтой о счастье. Тройку Некрасова, Катюшу Маслову на станции. Красавец Чехова, на железной дороге Блока. В плане рассказа центральной темой является история дочери. Непрочен видимый успех дунин Много их в Петербурге, молоденьких дур. Сегодня в Атласе, да Бархате, а завтра поглядишь, тут улицу вместе с горью Кабацкой. Горестно размышляет ее покинутый отец. В его лице Пушкин дал неумирающее воплощение серенькой массы неприметных мучеников 14-го класса, медленно чахнущих в своих поношенных правительственных вицмундирах среди удручающего произвола дворянской империи. Почти незамеченный критикой 30-х годов станционный смотритель оказался предвестием целого литературного течения эпохи Белинского — как бы одним из творческих манифестов натуральной школы, возвестивший невиданный рост социально-психологического реализма в классическом русском романе. отрезанная санитарными кордонами от столиц и губернских городов, Болдина жило слухами и скудными газетными сообщениями. В начале октября Пушкин узнал, что холера дошла до Москвы. а в конце месяца он получил из зачемленного города письмо от Гончаровой. Попытки прорваться сквозь заставы и карантины, чтобы разделить невесты и тревоги грозного времени, не удаются поэту, и он вынужден вернуться с размытой дороги в свою берлогу и томиться там безвыходностью и неизвестностью. Но творческая работа продолжалась. Пушкин разрабатывает в Болдине новый драматургический вид — в котором вольные просторы романтического театра сменяются предельной концентрацией действия. Такой жанр коротких и напряженных сцен замечательно отвечал давним стремлениям Пушкина найти сжатое выражение для трагедийного изображения человеческих страстей, зависти, скупости, чувственности, дерзания. Теперь раскрывалась новая лаконическая и выразительная форма для выполнения таких замыслов. Пушкин пробует озаглавить свои психологические диалоги, драматические сцены, драматические очерки, драматические изучения, даже опыт драматических изучений. Традиция установила за ними название маленьких трагедий по выражению самого Пушкина в письме к Плетневу от 9 декабря 1830 года. Первая из этих коротких драм «Скупой рыцарь» было задумано еще в 1824 году в Михайловском. В процессе длительного созревания замысел поэта получил исключительную мощь выражения. В трех сжатых сценах раскрывалась целая историческая эпоха. Она дана в напряженной борьбе власти и бесправия, богатства и нищеты, рыцарства и скупости. Сквозь башню, подвал и дворец показана вся феодальная Франция. широкой портретной галереей развернут блестящий и жестокосердный мир, властвующей аристократии. владетельный герцог в кованной династической цепи, старый хищник с баронским гербом и ржавыми ключами, граф де Лорж в дорогих доспехах, венцианских оружейников, странствующий рыцарь Ремон, объезжающий родину Дон Кихота, и, наконец, наивным обликом сказочной принцессы нежная Клотильда, воспетая в балладах провансальских труверов. Как в ослепительной вспышке выступает перед нами весь этот праздный и праздничный мир на великокняжеском турнире, где панцирные всадники ломают копья в присутствии своих прекрасных дам, юных пажей и звонкоголосых герольдов. Мы видим их и за пышным столом сеньора, где, сбросив тяжеловесные латы, они празднуют свои подвиги в атласе до бархате, как на картинах Рубенса. Но есть и другая Франция. Сквозь речи и думы героев мы прозреваем где-то на окраинах этого ослепительного царства долговую тюрьму и больницу всех скорбящих, мрачное гетто и большую дорогу, и горный притон, и трущобу ремесленника, Это мир средневековой отверженности, мир низших сословий и общественных париев, обездоленных горожан, вымирающих мастеровых, замученных крепостных. Вот бедная вдова рыдает под проливным дождем у порога бездушного взаимодавца, прижимая к груди трех голодных детей. Где-то умирает больной кузнец, покинутый старшинами своего цеха. Дворовый крестьянин, одновременно дружинник, челядинит, и серв беспрекословно выполняет все прихоти молодого оборона, служа ему оруженосцем, кравчим, каштыляном и конюхом. Контраст этих двух миров порождает третий, притаившийся и грозный, мир опасного риска и преступных помыслов. Здесь промышляет ростовщик, готовый участвовать в убийстве, аптекарь, торгующий ядами, бродяга Тибо, способны на кражу и даже на грабеж. Отсюда в мир благоденствующих вползает окровавленное злодейство. А между всеми этими кастами и состояниями рвется к жизни молодой Альбер, этот тигрёнок дичок, олень, этот рыцарь бедный. Но не тот, который имел одно видение непостижимое уму. Нет, этот до конца изведал стыд горькой бедности, и сам погрузился в расчеты. Его подлинный девиз, как и у лесного бродяги «давай червонцы», он озабочен закладами, выкупом, заемными письмами, доходами наследственного Лена. Он знает о грозных противоречиях окружающего его строя, сундуках лаванских богачей и галерах алжирских рабов. Мир расколот надвое денежной силой. Уже не благородное искусство паладина направляет на турнирах удары горцующего всадника, а ярость разоряемого бедняка, теряющего свое последнее достояние. Безденежье разлагает старинную доблесть и воинскую славу. Это конец XV века. Дорождается дрен рыцарства, его храбрым воинам остаются только проломанные шлемы и дырявые атласные карманы. Вот почему верный вассал трех сюзеренов, старый барон Филипп, копит в своем подземелье несметные дублоны, дукаты и э экю. Его монолога «Мрачные всемогущие власти золота», порождающие страшное неравенство, преступления, разбой, голода и унижения, одно из высших достижений Пушкина трагика. Да, если бы все слезы, кровь и пот...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 тяжеловесным представителем поруганной добродетели, растленных муз и порабощенного труда. Это целая философия денег, возвещающая из подземной глубины средневековых подвалов грядущие через пять столетий зловещую мощь капитализма. Трудно назвать в литературе более сильное осуждение государства и права, построенных на власти денег. Нельзя не согласиться с позднейшим отзывом Тургенева, что под монологом «Скупого рыцаря» с гордостью подписался бы Шекспир.